Я выхожу на улицу, чтобы вдохнуть немного асфальта, машин, людей, будто без этого мне уже не выжить. Люди идут молча навстречу или попутно, никто никого не знает и знать не хочет. А если хочет, то только с перспективой. Но где же ее взять, перспективу, если все упирается в горизонт? Для кого это отдельная квартира? Для кого прекрасная задница, впереди стоящего авто? Для кого необитаемый остров? для кого своя жизнь без примеси прочих. Все хотели независимости, но продолжали пить, курить и любить. Любить кого-то, любить себя. Я тоже зависела от этой вредной привычки. Я был влюблен, а значит ограничен. На моем горизонте лежала она, нервная, истощенная красотой, облеченная в изящество, погрязшая в моей влюбленности. Осень была той самой порой, когда можно подсчитывать урожай адамовых яблок после бурных летних ночей. Пусть даже женщины уже спрятали свои выдающиеся детали страсти в ткань, и воздух относился к себе с прохладцей. В вазе моего воображения стоял свежий букет из ее ног, рук, золотых косичек. Вместе с мыслями, которые спокойны и свежи, я шел через небольшой парк, Вдыхая торжественный фейерверк леса. На улице пахло дынями, они выступали золотом из декольте осени, напоминая, что все еще будет гораздо слаще, только попробуй. Я подошел к лавке с фруктами, развалами которой правил южанин. Стал рассматривать дыни, которые лежали одна к одной, словно боевые снаряды, крупнокалиберные и заряженные. Я коснулся морщинистой, желтоватой коры одного из них, даже пальцами ощущая сладость плода. Ну что ты жмешь ее с такой силой? дыня, они же нежные, как женская грудь», — предупредил меня продавец. «Ты просто скажи мне, какой тебе нужен размер». «Сладкие?» «Все сладкие, выбирай любую. Стопроцентный сахар растает во рту, как поцелуй любимой». Достал он одну и повертел в руках. «Ты же любишь женщин, по глазам вижу». Тогда бери и не сомневайся. Я не сомневаюсь, я выбираю. Что тут выбирать? Дыню или цветы? Как всякий торговец, я мог бы тебе соврать, но я не всякий. Для женщины бери цветы. Там за углом моя сестра торгует. Какие у нее розы? Какие? Свежие, как мои дыни. В итоге я взял и дыню, и розы, которыми хотел скрасить осенний этюд фортуне. Я представил на мгновение, как она уже положила себя горячую в новенькое белье, как в посуду, из которой я буду есть. Нет, хищно жрать, когда вернусь. Я знал, что больше всего она любила мою кипучую невоспитанность, дерзость в постели, чувствуя себя то лакомством райским, то сытной жратвой, то десертным вином. Любовь можно было назвать как угодно. Главное, чтобы было кому приготовить и тихо шепнуть «приятного аппетита!». Пока я витал в своих фантазиях, подошел мужик, пахучий и засаленный, спросил мелочи «У меня были деньги, почему не помочь?». Я пошарил в душе своей и насыпал ему медно-никелевое конфетти в ладошку. Может быть, эта манна поможет ему встряхнуться, не умереть от запоя? «Вы из жалости?» — спросила меня бабулька, раздававшая бесплатную прессу. «Нет, из кармана», — отмахнулся от газеты и позвонил Фортуне. «Как себя чувствуешь?» «С тобой лучше», — гладила кошку Фортуна. «Ты где?» «Я в Средней Азии». Уложил я дыню на заднее сиденье, рядом устроил цветы. «Где? Дыню тебе купил, скучала?» «Нет, любила». «Напрасно. Любовь никогда не была моим сильным чувством, таким, как жадность или зависть. Вот как? Не была, пока я не встретил тебя. Не то чтобы я сильно изменился. Нет, я остался таким же жадным, потому что не хочу делиться тобой ни с кем. А вот зависть съехала. Теперь я ее наблюдаю во взглядах тех незнакомых мужчин и женщин, которые то и дело пожирают твою молодость и красоту». Ты уже дома? Да. Одна? С кошкой? Перестань мучить своей лаской животное. А кого еще? Тебя же нет. Зима наступила. И включила свою шизофрению. Наступила на человечество и начала жевать его, потихоньку испытывая на прочность. Кто-то делал вид, что ему начихать, кто-то пытался откашляться. Самые находчивые улетали в теплые страны, но тем не менее. Она потихоньку доставала всех, проникала сквозь одежду в самую душу, вымораживая те самые теплые уголки, ради которых люди были готовы идти на большие жертвы. Зима не любила никого, ни лыжников, ни конькобежцев, которые вставляли ей палки в колеса и царапали спину. Особенно дворников, что пытались тащить с нее пушистую белую шубку. Как она могла после этого относиться к людям? С холодным презрением. Она не любила, не хотела. В данный момент я переживал ее фригидность, сидя в кафе в сердце города. Запах свежего хлеба несколько смягчал зимний пейзаж. Сигарета медленно вытягивала из меня мысли и дым. Я рассчитался за булочки, что купил здесь специально для Фортуны, и вышел из кафе. Времени до встречи с Фортуной было еще много. Мы договорились пересечься в Таврическом саду. Бульвар провожал меня до самого парка. Я медленно брел среди кокаина зимы, дорожки были подернуты сединой,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 «Я так хотела бы повторить эти впечатления именно в том состоянии. Помнишь, когда мы целовались на набережной? Да, я, как нетерпеливый поклонник, ждал тебя возле университета с утра, боясь пропустить. Когда я решила смотать удочки? Да, я отключила все доступные средства связи. А я, больной ожиданием и надеждой, караулил тебя. Ты выплыла синим платьем из-за угла». «Ты летела на крыльях лета, а мне было в тот момент холодно. Я не мог думать о чем-то другом, как о тепле. Я имею в виду зиму во внутреннем мире. Когда веет холодом одиночество из всех щелей, засыпая снегом воспоминаний, озявшая душа пытается отогреться чаем, но не помогает даже коньяк. А тело утрачивает ту чувствительность, которой оно некогда обладало —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 Будучи затянутым в чью-то чужую жизнь, я незаметно отказывался от своей. Потом мы обнялись, и все. Вместо занятий в универе ты предложил мне чай у тебя дома. Это твое, может, чаю? Хоть я и была юной, все-таки знала, что чай с красивым одиноким мужчиной на его территории означает... Что тебе чай ты знала? что через пару дней я предложу шампанское. Ну, это случилось не через пару дней, через месяц. Ты ждала чего-нибудь покрепче? Ну да, отношений, например. Ты тогда был первым, кого я действительно захотела. А кто был вторым? А вторым... Фортуна сделала мхатовскую паузу и посмотрела на меня. Был ты сейчас. Почему я...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 и, перебирая один за другим, неожиданно уперлись в тупик, в черный квадрат. «Мы уже полчаса торчим у этого полотна. Я даже тебя не могу столько ждать». «Я думала, ты на меня смотришь», — улыбнулась Фортуна. «Так недолго и сторчатся, — почувствовал я тяжесть в ногах. На мне или на этом квадрате? Я бы предпочел на тебе». «Обоснуй!» Не отрывала глаза от квадрата фортуна. Если отталкиваться от концепции полотна, то в этот черный квадрат должно провалиться все искусство. А если оттолкнуться от тебя, то все равно рано или поздно прибьет обратно. Хоть бы скамейку напротив поставили, все еще продолжал я ныть. На самом деле мы стоим здесь не более пяти минут, просто время здесь идет по-другому. Даже время здесь идет в квадрате. Приобнял я фортуну. Кстати, есть еще и красный квадрат, который называется «Женщина в двух измерениях». Красный я уже не переживу, хотя этот цвет у меня тоже всегда ассоциировался с женщиной. Стоит только в нее войти, в настоящую, — поцеловал я Фортуну. Как все остальное за пределами тебе покажется пустым, белым, тоскливым. «Слушай, может, тебе здесь группы водить?» — посмотрела на меня строго Фортуна и все время задаваться вопросом, почему только красный и черный. Будь в художнике коммерческая жилка, поставил бы на поток. Многих унесло таким потоком в канализацию, а Малевич здесь, на самом видном месте, потянула мою руку к выходу «Фортуна». Новая осень развела нас, как маленьких, на скуку и на уныние, пусть даже акварелями. Как же скучно в кафе, если бы не еда, Роились в голове Антонио унылые мысли. Он посмотрел в окно, там трое избивали человека. Жирная кровь капала на асфальт, на ворот белой рубашки, на желтые листья. Потом побежала струйка из носа, спариваясь некрасиво с грязью. Били жестко, ногами. Антонио жутко хотелось есть, его абсолютно не трогало чье-то горе, он был занят своим. Он чувствовал себя в роли той самой жертвы, так как эта нелепая связь между его дочерью и Оскаром, в которой он винил ни Фортуну, ни Оскара, а только себя, никак не могла уместиться в его голове. Ковыряясь вилкой в салате, он искал себе оправдания и не находил. Нехватка отцовского внимания, как сказала ему Лара. «Может быть, может быть», — вертел он в руках кусок хлеба, словно эту самую ситуацию, не зная, с какой стороны приложиться. А что делать с Оскаром? Какая теперь может быть дружба? Может быть, эти четверо тоже были когда-то друзьями. А может, и останутся, и будут вспоминать завтра историю за бутылкой водки, как веселую развлекуху. «Вам нужен соус?» — принес бифштекс официант. «Что вы сказали?» — отвлекся Антонио на его белый наряд, на воротнике которого тоже предательски краснела капля соуса. «Соус? Вам нужен соус?» Вновь сильный удар ногой. Человек упал неправильно, голова на бетонный поребрик. «Нет, спасибо, у меня есть», — показал он жестом в окно. «Вот уроды! Приятного аппетита! Сейчас позвоню в полицию». Двинулся официант к другому столику, чтобы собрать грязные тарелки. Антонио схлестнул нож с вилкой, будто собирался с этим набором вступиться за все человечество сразу. Но вместо этого отрезал кусок мяса, Проступила кровь. Засунул его ладошкой вилки, в рот начал жевать, не хватало соли. Он взял солонку и стал вытряхивать из нее душу. Человек за стеклом пытался найти точку опоры, чтобы встать. Один его глаз распух, оторванная губа, как будто бы что-то говорила, поливая красным. Чувствовался запах крови на языке. Бифштекс был хорош. Где-то внутри Антонио побежали ручьями, желудочные соки. Время от времени он отламывал белый багет и пропитывал им сок бифштекса, заливший дно тарелки. Тот таял на языке, человек лежал в бульоне осени, одежда его намокла. Он приподнялся и пополз на четвереньках в сторону кафе к границе стекла. Антонио даже показалось, что тот его видит. Новый удар в область живота повалил беднягу на бок, а руки... Все резали и толкали мясо в рот, заливая томатным соком. Сытость накрывала Антонио облаком. Последний кусок был особенно вкусным. Один из типов встал над жертвой и что-то выкрикивал, не переставая молотить ногой, короткими ударами вспарывая ей грудь. Другой разбежался и прыгнул сверху прямо на лицо. Что-то брызнуло, не то грязь с ботинок, не то распухший глаз. Антонио отодвинул тарелку... Вытянул из салфетницы белый, аккуратно сложенный конвертик целлюлозы и вытер губы. На бумаге выступил жир. Смял письмо, бросил в тарелку и снова вернулся к стеклу. Тело лежало на спине, обдаваемое легким дождем, и уже согласилось с насилием и не сопротивлялась. Ему вывернули карманы, будто хотели забрать и душу, и оставили. Антонио попросил счет — Троица растворилась в глубине парка. Он сидел за расколотым дождем стеклом, как за стеной плача, как за границей, прикидывая, что же я должен. Его телу было тепло и уютно. Когда подъехала полицейская машина, жертва уже оклемалась и исчезла. Будто город выстирал и вывесил свое ажурное заношенное белье на всеобщее обозрение. На улицу выпал снег белыми людьми, домами, машинами, Озябшие птицы, как и я, совсем не радовались первому снегу. Они недоверчиво клевали белую глазурь, пытаясь найти там рациональное зерно того, почему они не перелетные, не выездные, безвизовые, тюкая носами в замерзшее молоко безысходности, не находя объяснений этому факту.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 Все еще переживая наш разрыв, я сел в машину и завел двигатель. «О чем вы там хоть говорите?» — намазал я на хлеб горчицу. «О чем могут говорить шесть мужиков на краю земли?» — оживился Антонио. «Понятно. О чем бы она ни зашла, речь заходит и упирается в женщину», — закусил я жгучую смесь, словно десерт. «Если быть точнее, в тему ее...»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 А если нет, тогда ее полюбит кто-нибудь другой. В каждом из нас рвется с поводка кобель или сука, стоит только найти своего человека. Так что люби такой, какая она есть. Ни в коем случае не пытайся изменить женщину, этим ты подтолкнешь ее к измене. А я что, по-твоему, для нее не свой? Тебе виднее. Виднее только то, что она глупее стала. Если женщина вытворяет одну глупость за другой, это значит, что она уже давно хочет серьезных отношений. Доел я свое пирожное и вытер салфеткой губы. Так мы же женаты давным-давно. Это ничего не меняет, если ты сам не меняешься. Некоторые умудряются прожить всю жизнь без отношений. Что же мне ждать, пока она помудреет?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 Шрам в любом случае останется на сердце. Если не у тебя, так у нее. Теребя пальцами руль, я стоял перед светофором, ждал зеленого. Так и весна может пролететь, — подумал я про себя. Со мной в ожидании замер целый табун железных коней и еще несколько пешеходов на переходе. Мне показалось даже чуточку больше. Улица, город, вселенная. Всем нам не хватало зеленого, кому в кошельках, некоторым на деревьях. Я стоял на красном, наблюдая, как ее стройная нога чеканила шаг и тянулась к взглядам мужчин, будто они и были единственным смыслом ее существования. А я сидел за лобовым стеклом, и только дворники двигались медленно туда-сюда, пытаясь смыть с экрана этот мираж, стряхивая с него мою весеннюю похоть. Я прибавил им ходу, чтобы убрать ее, чтобы не отвлекала. Девушка давно уже исчезла. Я все еще в задумчивости смотрел ей вслед. Моя фантазия вышла из машины и пошла ее провожать так, без всякой корысти. Сзади начали сигналить, будто напоминая мне, что у тебя же уже есть классная девчонка, чувак. Чего тебе еще не хватает? «Да, я помню». «Как вы могли такое подумать? Я ее ни на кого не променяю!» Переключил я скорость и нажал на педаль газа. Перекресток вырвало машинами. Моя тоже оказалась в этой массе. «Куда ты? Зачем?» Счастье было так близко, а я так далеко кричала, догоняя меня фантазия. Быстро, закончив с общественным, устроив кое-какие дела в офисе компании, Я вышел из казенного пространства, в котором она находилась, чтобы снова вернуться в свое, личное. Набрал Фортуну. «Ну и как тебя приняли родители?» «Сухо». Пробралась сквозь коленки студента Фортуна за пределы аудитории, чтобы поговорить по телефону. «Может, я за тобой заеду после учебы?» Сидел я в нерешительности в машине, размышляя, в какую сторону ей податься. «Не надо, я все равно еще должна забежать к мастеру». «К мастеру», — передразнил я. «Что-то ты к нему зачастила». «Мне нравится, что ты ревнуешь». «А мне нет», — взвизгнула резина, когда я рванул с места. «Я думал, ты не способен». «Не волнуйся, я способный», — мчался я по проспекту. «Не ревнуй». «Я хотел бы». Но мне больше нравится знать, что ты в одиночестве, что никто не водит вокруг тебя своим похотливым жалом. Чувствовал я себя слаломистом на Олимпиаде, которому необходимо было получить золото, чтобы усмирить свою прыть. Я хотела бы у него еще многому научиться, настаивала Фортуна, глядя на мир сквозь свой видоискатель. Чему, например? Ну, как он говорит, что настоящему фотографу нужно обязательно примерить на себя образ модели. Ты что, ему позировать будешь? Должна же я побывать в шкуре модели. И тебя не обошла эта мечта всех женщин. Стать моделью хотя бы на миг. Не успевал я на зеленый. А ты думал, я особенная? Нет. Когда влюбляешься, особо не думаешь. Бросил я трубку и снова встал на красном.